по дороге заметила свое отражение в зеркале, никогда в жизни не видела такого потрясающе прекрасного создания. Хелен Филдинг, Бриджит Джонс, Грани Разумного. Глава первая. Про образ. Наша история начинается у зеркала. Имидж, имаго, образ, изображение, отражение. Уже в полгода у ребенка появляется удивительная способность не только видеть свое отражение, но и узнавать его, осознавать как собственное и радостно принимать. В отличие от детенышей животных, которые точно знают, какого они роду племени, ребенку еще предстоит узнать, что он человек. Предстоит сформировать свое я. Для этого я, для всех его последующих содержимых. личностных особенностей, духовных богатств, тревог, страстей, дурных привычек и талантов необходима телесная оболочка, облик, образ. Зеркальное отражение не просто дает ребенку представление о том, как он выглядит, но и фокусирует расплывчатый смутный мир новорожденного, устанавливает границы между внешним и внутренним. Окружающий мир и ощущение себя – Реальность внутренняя и внешняя не существует для ребенка в готовом виде. Их надо создать, вобрать в себя, сконструировать в психике. Одним из первых действий по развитию психического мира, первым предприятием, которое захватит ребенка целиком, будет конституирование образа себя через присвоение собственного телесного образа. В результате этой плодотворной психической работы ребенок создаст представление о себе, базирующийся на зеркальном образе. Этот образ станет не только ограничивающим человека пространством, но и введением его в человеческие рамки. Приобретение образа эмоционально окрашено. Отражение в зеркале притягивает, очаровывает ребенка. Именно это эмоциональное отношение дает возможность конституирования в образе. Одно из существенных для психоистории человека следствий и стадии зеркала – состоит в признании ребенком того, что образ, дающийся ему в зеркале, его собственный. Он целостен, он постоянен, но вместе с тем это именно образ. Первое представление о себе мы получаем с помощью отражения, которое предстает в зеркале. Ребенок должен запомнить увиденное, вобрать в себя, поместить внешний образ во внутреннюю психическую реальность. Первая встреча со своим зеркальным двойником запускает важнейшие процессы формирования личности. Взрослеющая психика для идентификации не нуждается в образе на реальных носителях, зеркале, фотографиях и так далее. Образ из зеркала переходит в психическую реальность, туда же отправляются и само зеркало и наблюдатель. Так постепенно представление о себе перестает быть тем, что реально стоит перед. Нами. Мы больше не сверяемся с отражением, чтобы представить свой телесный образ. Эта работа происходит внутри, перед внутренним взором. Мы в состоянии поместить себя в пространство психического образа. Во-образить.